Маргус, или как его там, стоял, не шелохнувшись, бесстрастно глядя куда-то сквозь нас, словно говорил, «Ну вот, такой я и есть. Как хотите, так меня и принимайте». С виду парень, как парень, ничего особенного. Умеют у нас все же нормальные вещи делать, когда захотят. «А это он что, с нами учиться будет?» Продолжал любопытствовать до да «Совершенно верно!» – кивнул профессор. «Первый этап эксперимента – обучение совместно с обычными курсантами. Согласно предварительному плану, Маргус будет проходить обучение в течение одного семестра на каждом курсе. Таким образом, мы планируем завершить первый этап через два года». «А у тоже такие будут?» – ревниво поинтересовался кто-то. — У кого, простите? — не понял профессор. — Ну, у десантуры на инженерном факе. — А, нет-нет, пока только у вас. — А почему нас выбрали? Лекция потекла по своим законам, наступил черед вопросов. — Отвечаю по порядку. Во-первых, войска спецназначения — это род войск, предъявляющий... Особенно высокие требования к индивидуальной выучке личного состава, требующей высочайшей ответственности при выполнении поставленной задачи. Ибо разведчик, даже оставшись совершенно один на территории противника, должен стремиться выполнить поставленную задачу любой ценой, и не находясь под контролем командования, но руководствуясь в первую очередь, чувством долга и самодисциплиной. Курсанты невольно приосанились. Хм, а то мы без этого лысого не знали, что мы самые крутые. Лектор, уловив настроение аудитории, осадил коня своего красноречия. Одним словом, товарищи, если Маргус справится у вас, значит, в других родах войск Он или ему подобные э, товарищи справятся и подавно. Здесь, можно сказать, будет проходить его проверка на максимальных режимах. — А в наряды его ставить можно? — неожиданно проявил практический интерес старшина роты, четверокурсник Фомин, непонятно когда появившийся в классе. — Безусловно! — с готовностью откликнулся профессор. — Можно и нужно! Маргус должен находиться в совершенно одинаковых условиях с остальными курсантами для приобретения всех навыков и умений, необходимых обычному курсанту. В этом залог чистоты эксперимента». «Иначко?» — уточнил старшина. «Э, «Куда, простите?» «На уборку туалета», — пояснил Фомин. «Профессор задумался». Среди курсантов легкой волной прокатилось нестроенное веселье. Ну, елки-палки! И этот кадр военную науку двигает. Что такое очко? Ему надо объяснять. — Да. Профессор промокнул Лысину платочком. — Ну, я думаю, можно. — Нет, вы точно скажите. Обстоятельно молвил старшина. — А то он еще сломается там, а мне отвечай. «Ну, можно, можно!» — твердо кивнул профессор. «Не настолько уж я полагаю, оно страшное, это ваше пресловутое очко. Не страшнее прыжков, я полагаю?» «Это как сказать!» — хором возмутились курсанты. «Да лучше прыгнуть десять раз!» «А что такое?» — забеспокоился лектор. «А что, это и в самом деле так сложно?» «Ничего, научиться!» Успокоил его старшина. «У нас и не такие учились. Вы разрешите, я его пока к себе в коаптерку отведу, переодену, а то чего он стоит и не по форме?» И Маргус послушно потопал следом за старшиной. А мы еще целый добрый час беседовали с профессором и узнали от него много интересного. Что основное питание Маргуса — от портативных аккумуляторных батарей. Но при необходимости он может использовать и другие источники энергии, вплоть до мазута и сухарей. Он хорошо плавает, может долгое время находиться под водой, без акваланга, естественно. В баню? Можно, конечно, только зачем? Ах, за компанию! Ну, тогда, конечно, пожалуйста. Может бегать? Со скоростью до 30 км в час по среднепересеченной местности. Скорость бега по шоссе до 45 км в час. Владеет боксом, самбо, карате, примерно на уровне кандидата в мастера спорта. Выдерживает большие динамические и статические нагрузки. Очень хорошо обучается. Характер спокойный, выдержанный почему такая внешность и имя он будет ориентирован для действий на центрально европейском и североропйском театрах военных действий соответственно и внешность такая вот немного скандинавская что ли а имя электронику для него разрабатывали рижские специалисты в речи остался небольшой прибалтийский акцент — Ну и еще учли пожелания конструктора. — Да, правда так бывает, — авторитетно подтвердил Мания. — У меня дядя в Тбилиси, электронщик. Они такую говорящую машину делали. Она сначала по-грузински говорила, а потом ее на ВДНХ возили, и там меняли программу, чтобы она по-русски тоже говорить умела. Но она говорила... Только все равно с грузинским акцентом. Чего смеетесь? Правду говорю. Текущее обслуживание и профилактику Маргуса будет осуществлять старший лейтенант Воронов Александр Ильич. Профессор светский кивнул в сторону Старлея. На время эксперимента он будет прикомандирован сюда, будет состоять в штате офицеров управления роты. «Разрешите?» — появился в дверях класса старшина. «Вот, хоть на человека стал похож!» — ввел он в класс, переодетого в форму Маргуса. «Мучитесь, салаги! Все сам парень сделал! И нагладился, и подшился, и сапоги надраил! За какой-то час!» Киборг стоял перед нами немым укором. Новенькая форма! которая просто обязана была сидеть на нем классическим мешком, как на любом нормальном салабоне, выглядела как приложение к строевому уставу. Ни морщинки, ни складочки, словно в генеральском отебле пошита на этого гада. Ремень плотно облегает талию, но не перетягивает ее, как у муравья. Бляха сияет. Сапоги сверкают ярче, чем уродного. Берет новенький, тельник новенький, вот падла. И мы сидим перед ним, хб уже выгоревшие, с пузырями на коленях, тельники уже ношенные, линялые, в бане поменяли, морды солнцем обгорелые, комарами обглоданные. И у всех одна мысль, за каким фигом, «Это мы так загибались?» — спрашивается. «Если нас таким вот красавчиками скоро заменит «Ну да ладно, еще не вечер!» А вечером, точнее после отбоя, киборг возник в дверях коптерки, в синих уставных трусах и сапогах на босу ногу. «Разрешите, товарищ старшина!» Вежливо обратился он к Фомину, любовно полировавшему суконка офицерский хромовый сапог. В голосе киборга прохладным юрмальским ветерком звучал легкий прибалтийский акцент. «Что такое?» — с неудовольствием оторвался старшина от своего отражения в носке сапога. «У меня тельняшку кто-то взял», — растерянно доложил киборг. «Наверное, перепутали. Я спрашивал, никто не говорит». Старшина досадливо поморщился. Ну, чего там, дела ясные Новые тельняшки курсанты сдали в бане в стирку. Взамен получили чистые, но Б.У. Бывшие в употреблении, значит. В отпуск любому хочется в новой приехать. А к отпуску курсант готовится с самого начала семестра. А как же? А этому парню в отпуске красоваться не перед кем... «Так нафига ему новый тельник?» — спрашивается. «И не будь дураком, следи за своим имуществом». «Это не у тебя, тельник?» — тиснули. голуб ты мой сизокрылый!» — мягко возразил старшина. «Это ты его, Пре-е-е!» что я сделал?» — вежливо переспросил Маргус. «Профукал, прошляпил, прососал, просрал, блин!» Начал терять терпение старшина. «У меня тут что, склад тельников для всяких тормозов нафиг?» Чертыхаясь, он полез на стеллаж, и оттуда, из-под небесия, в киборга полетела да нельзя полинялая и растянутая тельняшка-безрукавка. «Носи лопух!» — спрыгнул старшина на пол. Если эту прыги, фу, ты потеряешь. Короче, больше хренчего получишь, понял? Дам кусок рукава, пришьешь к хэбэ, как манишку, и будешь так ходить. Шагом марш спать. Товарищ старшина, мне вообще-то сон не требуется. А тебя не спрашивают. Требуется, не требуется, понятно. Положено спать, значит, спи. Вопросы? «Свободен!» «О, у меня есть вопросы, товарищ старшина!» «Свободен, я сказал! Через две минуты не будешь в койке, на очко у меня влетишь Шагом марш, курсант! Да не шуми, люди спят!» «Есть!» — несколько задач озадаченно ответил Ауринч и отправился к своей койке, пытаясь установить... Хоть какую-то логическую взаимосвязь Между словами старшины Вопросы свободен И марш спать Шел он, несмотря на скрипучие половицы Совершенно бесшумно Это понравилось старшине Надо же, подумал он Тормоз, а старается? Ничего Сделаем человек из этого баклана И, конечно же Старшине вспомнился золотой постулат армейской педагогики. Солдаты у нас все хорошие. Их только дрючить надо. Сентябрь в Рязани и еще не в полной мере осень. Скорее затянувшиеся бабье лето. Но по утрам уже довольно зябко. Из мещерских болот все чаще наползают на город молочные туманы. Ежесть От студенного утреннего ветерка курсанты выбегали на зарядку. В наставлении по физподготовке четко расписано, при какой температуре воздуха какая форма одежды положена на зарядку. Однако в училище этому разделу не придавали особого значения. Например, форма номер один, трусы и тапочки. Не применялась вообще. Чего баловством заниматься? Когда это боец, в тапочках воевать будет. А про трусы вообще говорить не приходится. Почти у всех курсантов по тогдашней моде трусы были разорваны по боковым швам до самой резинки. Считалось, что так легче бегать. Бегать-то легче, но дистанция кросса проходила по окраинным улицам Рязани, мимо стен старого Кремля. Улицы эти были застроены старыми бревенчатыми домами с подслеповатыми окошками, заросли лопухами и крапивой, а населяли их в основном люди пожилые, и подобную здоровую простоту нарабов они могли не одобрить».